Глава 4. Уоба. Единственная на весь полуостров Уоба башня тени птиц располагалась на северо-восточной границе джунглей, на небольшом скалистом гребне, являющемся естественной границей этого региона. Здесь расположился крохотный островок цивилизации в виде постоялого двора и лагеря кси по соседству с ним. Таверна называлась у расколотой скалы. Сам ориентир, давший имя заведению, был далеко заметен с востока, со стороны побережья. А уж при полете на тени птицы и вовсе открывался во всей красе. Если бы дело было в реале, эту скалу можно было бы назвать уникальным природным явлением. Но в артере все можно списать на произвол вир дизайнеров. Огромная глыба серовато-белого гранита, будто и правда была расколота надвое мощнейшим ударом. Половинки накоренились в стороны, как скорлупа раскрывшейся фисташки. После высадки Чингис повел нас сразу на юг, не заворачивая к постоялому двору. В полукилометре от башни мы соединились с основным отрядом. Терехов, Берс и остальные наши тоже были там. Собралась внушительная толпа, человек 40, если не больше. Ребята встретили меня довольно прохладно. Только док, улыбнувшись, похлопал меня по плечу и поинтересовался, как дела. И Ката, в общем-то, смотрела без злости, правда, украдкой. А вот Терехов сделал вид, что меня нет, даже не поздоровался, как и Берс. Ясно, рассказал, стало быть. И теперь они на меня дуются, вот ведь засада. Мало нам проблем с Чингизом, так еще и между собой будем грызться. Хотя, если учесть вчерашние слова Терехова, Чингиз, похоже, хочет перессорить нас не только со своими бойцами, но и между собой. Что ж, пусть думает, что у него получилось. Мы углубились в джунгли. Идти пришлось недолго, буквально через полчаса добрались до каменистой проплешины в зарослях. Крупных деревьев здесь не было, так что даже можно было разглядеть небо над головой. А вот траве и мелким кустарникам все было нипочем. Они упрямо перли через любую трещину между камнями. Но быстро начали сдаваться под ударами топоров и сабель. Бойцы Чингиза начали расчищать площадку от растительности. Сам командир подозвал к себе Терехова. Мы тоже потихоньку подтянулись, чтобы услышать, что он будет говорить. Здесь разобьем новый лагерь. Место хуже прежнего. Слишком близко к таверне, легко обнаружить. Но, надеюсь, здесь будет безопаснее. Что потребуется от нас? Мои ребята сейчас будут строить частокол, налаживать ловушки вокруг, устанавливать отрядный мингир. Вам здесь пока делать особо нечего, встретимся завтра. А сегодня остаток сессии посвятите разведке. Прочешите окрестности. Дойдите до старого лагеря, попробуйте разыскать что-нибудь. Мне нужно знать, как нам получше защититься от местных. Ясно. То есть самую грязную и опасную работу ты будешь спихивать на нас. Даже если и так. С чего ты взял, что можешь обсуждать мои приказы? Терехов, прищурившись, встретил взгляд Чингиза. Явно хотел огрызнуться, но сдержался. «Как нам найти старый лагерь? Дашь кого-нибудь в проводники?» «Да, пожалуй». «Эй, Гюрза! Снова прохлаждаешься?» «Виноват, командир! Собирался помочь Зубру и Киру с ловушками, но...» «Отставить! Пойдешь с новенькими, покажешь, где был старый лагерь, поможешь сориентироваться. Срок до конца сессии». Есть! По выражению лица парня было видно, что он даже рад заданию. Понятное дело, я бы и сам предпочел отправиться в разведку в джунгли, вместо того, чтобы заниматься скучной хозяйственной работой. Разговоры на этом кончились. Чингис лишь коротко кивнул и отправился по своим делам. Гюрза заговорщически подмигнул и мотнул головой, давай знак двигаться на западную границу площадки. Ему, похоже, не терпелось вырваться отсюда. Эх! «Вооружение у вас, конечно, не совсем подходящее», вздохнул он, когда мы углубились в заросли. «Че это вдруг?» скептически отозвался Берс. «Меня мои топоры вроде ни разу не подводили». «И мне моя колотушка очень даже нравится», гулко пробугнил из-под своего мега-шлема Данила. «Один удар, и от тебя, к примеру, только мокрое место останется». Здоровяк все-таки оставил себе двуручную булаву Добытую в храме черной змеи. Выглядела она великоватой даже для него, но селенок таскать ее у него хватало. А прокачается будет в самый раз. В общем, оружие на вырост. Да я не об этом! Отмахнулся Гюрза, сверкнув белозубой улыбкой на смуглом лице. Передвигаться по джунглям не очень удобно будет, особенно когда будем сворачивать строп. Слова его подтвердились довольно быстро. Путешествуя по Артеру, я уже повидал немало. Те же леса очень разные в зависимости от локации. К примеру, рощи накрадов здорово отличается от лесов на склонах серого пика. А уж болотистый мертвый лес я узнал бы с первого взгляда. Но местные джунгли оказались для меня полным сюрпризом. Я, конечно, видел тропические леса на картинках или в кино, но эти картинки не дают реального представления о том, что творится в таких зарослях. Например, о том, что частенько в них нужно в буквальном смысле прорубать себе дорогу. Старые деревья здесь огромные, высотой десятки метров, стволы толстенные, в несколько обхватов, и расположены довольно далеко друг от друга. Всё пространство между ними заполонило растительность поменьше: молодые деревца, кустарники с крупными мясистыми листьями размером с поднос для еды. Порой единственный способ через них продраться это подрубать ветки. Гюрзе с его короткой широкой саблей, похожей на мачете, это было делать удобнее всего. Чуть позже к нему присоединился и Терехов. Его мечом рубить листья и стебли тоже было сподручно. А вот остальным пришлось выстраиваться за ними гуськом. Топорами, а тем более дробящим оружием с местной буйной растительностью не повоюешь. Вторым главным отличием джунглей у оба от лесов восточного побережья оказались звуки. Я успел привыкнуть к тому, что в лесу обычно относительно тихо, если не считать шелеста листвы до да чириканье каких-нибудь птах. Местное же зеленое царство обрушивало на нас целую какофонию. Вокруг что-то стрекотало, ухало, квакало, сопело, трещало, гудело, а временами и вовсе верещало, как резаны. Поначалу я вертел головой, пытаясь определить источник того или иного звука, но потом понял, что это бесполезно. Бесполезно было и пытаться сориентироваться в этом хаосе. Гюрза время от времени останавливался и сверялся с картой. Но, думаю, работало это только потому, что на игровых картах отмечается твое текущее местоположение. Потому что отыскивать здесь какие-то ориентиры, по-моему, попросту невозможно. Нет, приметных места предостаточно. Он, например, странное мертвое дерево с серым, как камень, стволом и черными обожженными ветками. Наверное, молния в него когда-то шарахнула. А вон целая поляна кустов с ярко-розовыми цветами размером с тарелку. А вон ручей, размывший корни дерева так, что кажется, будто оно привстало, пропуская его. Вот только из-за густых зарослей все эти приметные места можно увидеть, только когда упрешься в них чуть ли не вплотную. Все вокруг тонет в буйной зеленой листве. А если взглянуть наверх, то и там целый лабиринт. Ветви исполинских деревьев на высоте сплетаются между собой, образуя единую крону. Еще и куча всяких лиан и длинных лохмотьев какого-то мха сверху свисает. Свет через эту крону едва пробивается, так что внизу царит зеленоватый полумрак. Живности вокруг тоже было много, пока они очень опасны. Шмыгали под ногами ящерицы, над головами мелькали тени птиц и мелких глазастых обезьян, похожих на лемуров. К счастью, обошлось без всяких кровососущих тварей типа москитов, хотя насекомых вокруг попадалось тоже немало, причем размером как минимум в палец. Ката, как выяснилось, жутко боится всей этой многолапой нечисти. Когда ей на плечо забралась скалопендра длиной сантиметров 30, визгу было столько, что мы спугнули стаю обезьян, расположившихся на ветках над нашими головами. Те еще долго возбужденно голосили нам вслед и даже швырялись дурно пахнущими комочками земли. По крайней мере, мне хотелось думать, что это комочки земли. Было жарко и влажно. Я в который раз вознес хвалу разработчика Мартера за то что те не стали перегибать палку с реалистичностью, когда дело касается потоотделения и прочих неприятных физиологических процессов. Ибо даже в моей относительно легкой кожаной броне передвигаться по джунглям было не особо комфортно. Так и хотелось содрать себя эту сбрую, а еще лучше нырнуть в один из попадающихся по дороге ручьев или прудов, чтобы хоть немного освежиться. Но время от времени на глаза попадалось нечто такое, после чего, наоборот, хотелось запаковаться в герметичную стальную капсулу. К примеру, когда переходили в вброд мелкую речушку, почти все нацепляли на сапоги небольших, но свирепых зубастых рыбешек размером в ладонь. А завидев в воде длиннющий темный силуэт, похожий на затонувшее бревно, Гюрза поторопила остальных с переправой. А потом мы даже немного пробежались, удаляясь от берега. «Там что, крокодил?» спросил Берс, когда мы, наконец, сбавили темп. Хуже. К бахали, мотнул головой Гюрза. И что за зверь? Нас же 9 человек. Что, не справились бы? Да вроде должны, отозвался паренек, но не очень уверенно. Но в воде с ним лучше не сталкиваться. На берегу еще куда ни шло. Кстати, тут вообще в воду соваться нежелательно. Это так, совет на будущее. Ладно, уговорил а далеко еще до старого лагеря. По прямой не очень, но это у уобо. Здесь продвигаешься медленно. О, кстати, вот такие штуки тоже лучше обходить. Он придержал Кату, которая чуть не плюхнула сапогом в край большой круглой лужи, затянутой травой и густыми водорослями так, что блестела только самая середка, темная и гладкая, как зрачок. Это ловушки. Там глубже, чем кажется, и в глубине трясинник сидит. Сейчас, погодите, на карте отмечу. Составляете карту опасностей? Нет, это для охотников наших. Трясинник – ценная добыча, ингредиенты для крафта и алхимии, да и опыта с него капает много. А как его оттуда достать? Выманить. Насаживаешь кусок мяса на крюк, крюк на веревку, и вытягиваешь потихоньку. Но этим лучше подготовленным людям заниматься. Это такая зверюга, непредсказуемая. Все зависит от того, сколько он уже там сидит. Бывает, разжираются до размеров бегемота. Тогда точно большая группа нужна. Да уж. Эти джунгли тем и опасны. Тут все, как бы это сказать, неравномерно, что ли. Можно полчаса шагать, как на прогулке а за следующим кустом нарваться на такое чудище, что и в десятером не одолеешь. «Ну а кто разорил ваш лагерь, знаете? Игроки или все-таки местные мобы?» — спросил Терехов. «Ванары!» — понизив голос, ответил Гюрза и заозирался. «Что за ванары? И почему шепотом?» Парень с сконфуженно поморщился и почесал лоб, сдвинув шлем. Волосы у него оказались черные, блестящие и вьющиеся, как у какого-нибудь диснеевского принца. Хотя в сочетании со смуглой кожей и черными глазами он смахивал скорее на Аладдина. Да никто толком не знает. Они как привидения, появляются ниоткуда, исчезают бесследно. Чаще всего нападают на одиночек или на небольшие группы. Он отправился дальше, прорубая дорогу в зарослях. Мы потянулись за ним, и дальнейшие расспросы Терехов продолжил уже на ходу. «Так что вы про них вообще знаете?» На сайте Артера пишут, что это вроде как люди-обезьяны, хранители джунглей. Похоже, так и есть. Наши убивали несколько штук, но мне не доводилось. Даже трупов не видел. Кто видел, рассказывает, что и правда обезьяны. Волосатые, хвостатые, но разумные. И селище в них дикое. Говорят, могут человека напополам разорвать и прыгают, как саранча. «Ох уж эти ваши хранители леса всякие!» — проворчал док. «Помнится, как-то раз мы уже имели дело с такими. Мне не понравилось». «Угу», — вторил ему Стинг. «Но то хоть дряды были, сиськами. А тут какая-то нечисть волосатая». «Говорят, страшнее всего их шаманы», — продолжил Гюрза, то нам подростка, рассказывающего жуткую историю у костра. Они управляют деревьями, лианами, в общем, всей живностью, так что от них не укрыться, и защита от обычной магии типа огня, льда или проклятий на них не работает». «Да уж, обнадеживает», – саркастически отозвался Терехов. «А на лагерь они раньше нападали?» «В том-то и дело, что нет. Мы почти месяц здесь были, и ни одного нападения». У нас же Мингир в лагере. Он, по идее, должен отпугивать всех мобов. Конечно, он мобильный, послабее обычных. Но все равно, странно это все. А где они живут? Может, места их респауна где-нибудь неподалеку? Гюрза только развел руками. Никто не знает. Ни разу не натыкались даже на их следы. Хотя довольно большой участок джунглей уже прочесали. Говорю же, они появляются из ниоткуда. «Так не бывает», — покачал головой Док, — «даже здесь». «Может, какая-то магия, инвиз?» — предположил Эдж. «Да запросто», — вздохнул Гюрза. «Вы здесь еще не такого насмотритесь. Но вот что странно, почему-то ведь раньше они нас не трогали, а тут вдруг им чем-то не угодил наш лагерь». А может, дело не в лагере, а в вас самих?» — предположил Док. Может, это высунулись, куда не надо и разозлили ванаров? Да вроде нет. Хотя, может, я чего-то не знаю. Я недавно в отряде, недели две. Но все это время мы ничем необычным не занимались. Качались, собирали ценные ресурсы на продажу. Похоже, вряд: Там, на Белом берегу, он упоминал про стычки с корсарами. Если он и правда в отряде недавно, то не успел бы в них поучаствовать. Чего бы он тогда хвастался? «А что у вас за важная миссия вырисовывается, ради которой нас с подкрепление то вызвали?» Спросил в лоб Берс. «Понятия не имею. Я же рядовой. Куда пошлют, туда и пойду. Планы со мной не обсуждают». «А вот это может быть и правдой. Вряд ли Чингис послал бы с нами бойца, который в курсе его планов. Да и Гюрза, вроде парень бесхитростный, было бы заметно, если бы пытался юлить». Я тоже решил попробовать кое-что выяснить, раз уж пошла такая пьянка. Ну, а что за сделка была утром с корсарами? На что выменили глаз до хамеша? Или тоже не знаешь? Почему же? Знаю. Но не скажу. Хитро усмехнулся чернявый. Вы уж извините, ребят, я против вас ничего не имею. Но насчет вас четкий приказ. Ничего лишнего вам не рассказывать. Если хотите что-то узнать, спрашивайте напрямую... Учин Гиза. добрось! Тоже мне великие конспираторы, фыркнул Берс. Мы же присоединились к вашему отряду. Рано или поздно все равно все узнаем. Наверное. Но не от меня. Вот ведь упрямый. Хотя этого следовало ожидать. Гюрза вдруг замер, предупредительно подняв сжатую в кулак руку. Мы тоже остановились, прислушиваясь. Среди постоянно царящего в этом зеленом царстве Гомона было трудно вычленять какие-то конкретные звуки, но вскоре стало понятно, что именно насторожило нашего проводника. Топот: Грузный, тяжелый, сопровождаемый треском веток, шумом листвы и пронзительными визгами, и что совсем уж хреново источники звуков стремительно приближались. Псы тут же приняли боевые стойки. Данила С Тереховым выдвинулись вперед, в руках у паладина появился щит. «Не-не-не-не-не!» запротестовал Гюрза. «Тут не драться, тут драпать надо!» «Может, спрятаться?» предложила Эдж. Точнее, прозвучал ее голос из пустоты. Она уже успела уйти в инвиз. «Нужно уйти с дороги!» выкрикнул Гюрза на бегу, ломясь через заросли в сторону ближайшего большого дерева. «Осаи гонит бульдозера, и, похоже, здоровенная стая!» Из-за буйной растительности ни черта не было видно. Но то, что к нам приближается что-то огромное и мощное, было понятно по треску сминаемых кустов и разбегающейся во все стороны мелкой живности. Мы немного не успели добежать до укрытия, когда зверюга вылетела на открытый участок и зычно воя промчалась дальше. Вряд ли разработчики и впрямь крестили это чудо-бульдозером. Скорее всего, Гюрза имел в виду сленговое название но оно очень точно передавало суть. Зверь был размером, пожалуй, покрупнее слона, но более приземистый и вытянутый, с толстенной серой шкурой и длинным толстым хвостом. Морда его выглядела так, будто носорога скрестили с рыбой молотом. Массивный поперечный нарост на ней был шириной больше человеческого роста и, похоже, был настолько тяжелым, что животное с трудом поднимало голову. Зато этим мегабивнем живой бульдозер с легкостью сносил любые преграды. На пути его как раз попался полузгнивший остров здоровенного поваленного дерева, и монстр попросту разметал его в щепки, протаранив на полном ходу. Позади гиганта в зарослях оставалась настоящая просека метра два 3 в ширину. Онесся он, к слову, на всех парах. Так что Гюрза был прав, лучше было не стоять у него на пути. И на пути тех кто его преследовал. На боках животного и на его спине висели уже целые грозди некрупных, но свирепых хищников, похожих на помесь гиен и ящеров. Они впивались в толстую шкуру клыкастыми пастями и когтями передних лап, похожих на человеческие, но со слишком массивными кистями. Еще целая стая неслась по бокам и сзади, азартно визжа и наскакивая на добычу. Из-за полосатой черно-зеленой раскраски осаев сходу определить их численность было трудно, но, похоже, их не меньше полусотни. Смертоносная живая лавина зубов и когтей, попасть под которую опасно даже когда-то размером с железнодорожный вагон. Мне даже стало жалко беднягу-бульдозера. Но вскоре стало понятно, что лучше пожалеть самих себя, потому что отставшие от основной группы осаи разглядели в нас куда более легкую добычу. Мы заняли оборону возле ствола огромного дерева. Так нас хотя бы сложнее было окружить. Выстроились полукольцом, защищая Дока, Стинга и девчонок. Съездив пару раз посохом по мордам наседавших на нас тварей, я быстро понял, что в этом бою придется слить всю шкалу зарядовцы. Шест мой был довольно крепким, с металлом концами. Но удары его не наносили осаем существенного ущерба. Кажется, только еще больше злили придется задействовать стихию воды, она игнорирует броню цели. И, слава всем богам Артера, теперь, когда я стал мастером воды, у меня есть шанс использовать некоторые умения без затратцы. А заодно этот бой стал отличным поводом опробовать комбо-удары. Я пока настроил только две связки комбо, особо не мудрствовал. Первая состояла из всплеска и пяти ударов волны подряд. Вторая то же самое, но вместо всплеска водяной столб. Эти сочетания мне показались самыми эффективными, а главное простыми в исполнении, а это важно. Активация комбо-атаки требует аж трех зарядов ЦИ, так что надо успешно провести хотя бы первых три удара, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные заряды. Оставшиеся атаки уже чистый бонус – а если успешно проведешь всю серию, еще и восстановишь один из потраченных зарядов. Жаль, не было возможности потренироваться с Бао. Придется осваивать все сразу в боевых условиях. Асай оказались не только свирепыми и визгливыми, как истерички, но и весьма опасными. Куда сильнее грызлов, водящихся в окрестностях гавани, хотя и показались поначалу мельче. Но это, наверное, потому что они без шерсти змеиная полосатая раскраска скрадывает контуры. Не растягиваться! рявкнул Терехов, видя, что Данилу твари немного оттеснили от основной группы. Здоровяк старался держаться чуть в стороне, чтобы было пространство для маневра. Каждый его замах булавой описывал в воздухе широченную дугу, и хищники дружно отскакивали в сторону. Жаль вот только что скорости у него не хватало. Ни один из ударов не пришелся в цель. Впрочем, к нему зубастые гиены быстро теряли интерес. Похоже, им не нравилась добыча, закованная с головы до ног в твердое и невкусное железо. Зато с теми, кто выглядел помягче, они особо не церемонились, набрасывались прямо с разбега, норовя сбить с ног. Хорошо еще, что от основной стаи их откололось не больше десятка, так что количественного перевеса у них не было. В воздухе, как живой снаряд, выпущенный из катапульты, промелькнул темный силуэт. Один из асаев прыгнул на стоящего рядом со мной Терехова. Паладин вовремя подставил щит, и ящер врубился в него, как в стену. Правда, и самого щитоносца чуть не сбил с ног. Я, видя, что асает от удара отлетел назад и дезориентирован, бросился в атаку. В воздухе передо мной вспыхнул прозрачный символ активированной комбо-атаки. Водяной столб! Удар стихии воды обрушился на неуспевшую еще толком оправиться зверюгу, еще больше придавливая ее к земле. Воспользовавшись ее замешательством, я вложил всю свою силу и скорость в серию ударов шестом. Удары были хлесткими, увесистыми, прямо за загляденье. Потренировавшись с Бау, я научился вкладывать в них инерцию всего тела, вращая шестом не только кистями рук, но и разворачивая весь корпус пока я разучил только самую базовую технику, горизонтальную восьмерку, при которой наносил косые наклонные удары сверху, то с левого плеча, то с правого, держа шест ближе к одному краю, будто удлиненный меч. Хрясть, хрясть, хрясть! Энергия воды подкрепляла каждый удар, проникая под шкуру монстра дробящим эффектом, еще и усиленным за счет комбо. Последний получился особенно мощным, Кажется, мне удалось перебить твари хребет где-то посередине спины. Она отчаянно рванулась в сторону, бессильно волоча за собой задние лапы. Тут-то ее и прихлопнул Данила. От удара его чудовищной булавы, пришедшегося прямо в голову, от головы этой мало что осталось. Будто огромный арбуз разбили об пол. Только вместо мякоти и косточек внутри нечто куда менее аппетитное. Стингу удалось забраться на удобное утолщение на стволе дерева, и теперь он стрелял поверх наших голов. Док тоже успел навесить свои дебафы уже на всех оставшихся монстров, так что дальше пошло легче. Мы довольно быстро перебили остальных нападавших, причем у меня даже осталось несколько зарядовцы. Одно плохо. В ходе схватки Асаи здорово погрызли берса, один даже прорвался через нашу оборону и успел цапнуть кату за ногу. К счастью, оба выжили. А дальше уж вступил в дело Док со своими зельями. Основное внимание он уделил Берсу. То, что Рыжий вообще умудрился выжить, можно было объяснить только его целенаправленно прокачиваемой живучестью. Он на нее, похоже, полагается даже больше, чем на броню. Может надеяться стать этаким рассомахой из старых фильмов и комиксов, чтобы все прямо на лету заживало. Кате помог Гюрза. У него, как у нормального дисциплинированного бойца, с собой была целая походная аптечка. Он даже повязку наложил, натуральную, из бинтов. «При таких ранах бинты и мази помогают лучше лечебных зелий», – пояснил он, когда док скептически покосился на его манипуляции. «Можно хоть сейчас выдвигаться. А минут через пятнадцать нога и вовсе будет как новенькая». «Да я знаю» кивнул некромант. «Просто не люблю с ними возиться. Зелями быстрее и проще, на крайний случай заклинания перекачки жизни». «Ты же в врач-док?» Кривясь от боли в разодранном боку хмыкнул Берс. «Бинтовать обучен. Чего бы и здесь свои навыки не использовать?» «Моим пациентам я раны не бинтую, Константин. Или ты забыл, что я в морге работаю?» Да я бы и здесь тебе лучше бы бирку на палец ноги навесил, да простынкой накрыл, чем возиться тут с тобой полчаса. Ну чего разворчался опять? А какого хрена себе нормальную броню не купишь? Уже вон у мангуста амуниция покрепче твоей. Ай, только не начинай опять, лечи давай. Все, уже закончил. Лежи, не трепыхайся. Регент тебе подстегнул, надо подождать, пока раны зарубцуются. Но учти, вернемся в лагерь, я тебя пинками до стоянки ксигнать буду. Наверняка у них что-нибудь найдется из снаряжения. Да нет у меня денег на обновки, отстань, в это еще погоняю. Куда ж ты их деваешь-то? Мы же столько золота нагребли за эти пару недель. Плюс ты же вроде на мангусты поставил там, в Гарексе. Отстань, сказал же. Берс даже предпринял попытку встать. Но рана на животе закровоточила, и док, матерясь, опрокинула его обратно на спину. «А ну лежать! Или тебя он тем камушком сверху придавить, чтобы не дергался?» «Долго заживать будет», — спросил Терехов, угрюмо разглядывая рыжего. «Может, его и правда проще добить и у мингира подобрать?» «Ну, спасибо, командир, ты так добр!» «Да нет, Лео, чего ты? Это ж Берс. На нем и без зелий заживает все, как на собаке». А тут на ближайшие 10 минут утроенная скорость регена. Да и как мы тут мингиры искать будем? Давай лучше сделаем небольшой привал. Я пока тут живностью местной поколдую. Док склонился над телом одного из осаев и, судя по приготовлениям, явно собрался поднимать нежить. Что характерно, его никто не останавливал. Все-таки в последнее время его мертвяки становились все более полезными в качестве подкрепления. По мере прокачки умений, подопечные док становились быстрее, сильнее и даже сообразительнее, если такое вообще можно сказать о дохлых марионетках. Гюрза оказался куда более заботливым санитаром для Каты, чем док для Берса. Я даже бы сказал, чересчур заботливым. Чуть ли не пылинки с нее сдувал. Меня это почему-то резануло, но я быстро махнул на это рукой. Тоже мне. Тем более, что мне было чем заняться надо было собрать сферы Ци, выбитые из асаев, пока те не поглотились автоматически. Шарики оказались полосатыми, зелено-черными, как сами шкуры этих хищников. Дерево и земля, сила и живучесть. Мне не помешает ни то, ни другое, так что я часть сфер конвертировал в один цвет, часть в другой. Последнюю использовал на то, чтобы восстановить заряд Ци. Вынужденный привал, стал для псов поводом сгрудиться в тесный кружок и пропустить поглотку аленького цветочка. Меня никто не пригласил. Не то, чтобы я так уж полюбил самогонку Дока, но это меня в очередной раз кольнуло. Между мной и остальными явственно чувствовалась напряженность, будто невидимая стена выстраивалась. Было даже хуже, чем в первые дни пребывания в отряде. Тогда меня хоть шпыняли и подначивали, а сейчас старательно делают вид, будто меня вообще нет. Он даже герза, похоже, просек этот момент. Зыркает искоса. Сдается мне этот перенек совсем не так прост, как кажется. Чингис вряд ли бы послал с нами первого попавшегося бойца. Настроение было паршивое, но я старался не подавать вида. Уселся по-турецки чуть поодаль от основной группы и запустил медитацию. Как раз нужно было обновить бафы, да и прокачивать это умение надо. Я уже успел полюбить медитацию за ощущение единения с природой, Растворение в ней, за то как во время нее обостряются все чувства и одновременно с этим накатывают спокойствие и умиротворение. В джунглях же на меня нахлынули неожиданные ощущения я будто оказался не в лесу, а на дне бескрайнего зеленого океана, полного жизни текла вокруг меня мощными потоками, которые дробились, извивались, ускорялись и замедлялись, снова сливались воедино и замыкались в кольца. Только сейчас я осознал всю красоту и неудержимую мощь этого места. Этого нельзя было увидеть глазами, нужно было истинное зрение. А еще я обнаружил источник, относительно недалеко, где-то на грани моего восприятия. Я постарался запомнить направление. В обычном состоянии я не чую их так далеко. Медитировать было приятно. Голова очистилась от тревог и суетных мыслей а за течением ЦИ наблюдать было очень занимательно. Да и полезно, потому что в голову мне вдруг пришла кое-какая догадка. «Эй, Гюрза!» – окликнул я нашего проводника. «Так ты говоришь, что вы не находили поселение Ванаров рядом с вашим старым лагерем?» «Да не только рядом с лагерем, вообще ни разу не видели. А мы уже изрядный кусок джунглей исследовали. Сдается мне, что вы просто не туда смотрели». Усмехнулся я, устремляя взгляд вверх. Высоко над нами, в невообразимом лабиринте переплетенных ветвей и лиан, простирающимся на высоту многоэтажного дома, раскинулся целый мир.